Викторен в 1863 году, то есть когда ему было уже 22,5 года, выдержал экзамен на аттестат зрелости. Отец уж совсем было потерял надежду. Три года он тщетно хлопотал, пользуясь своим весом, обхаживал экзаменаторов, Но при всем их добром расположении к Викторену, сыну влиятельного финансиста, они не могли повысить его низкие отметки больше, чем то позволяло приличие. И так система Жавеля одержала победу. Каких только знаков признательности не получил директор. Надзирателю Пэшу был сделан превосходный подарок. Чтобы не лишать сына воздействия таких прекрасных воспитателей, Родители пожелали оставить Викторена в пансионе до да его женитьбы. Отец намеревался женить его как можно скорее, считая брак решающим средством. Однако попробуй найти для столь малообещающего жениха невесту в семействе, которой никто не щил бы ниже семейства Бусарделей. К счастью, молодой Бусардель отличался выигрышной внешностью. Лицо у него, правда, было довольно широкое, но черты твердые, правильные. Статная фигура, прекрасно развившаяся благодаря гимнастике, он обладал силой 30-летнего атлета и отличался ловкостью во всех физических упражнениях. Любуясь его наружностью, отец находил в нем большое сходство с собою, каким он был в возрасте Викторена, и надеялся, что у сына Со временем разовьются и черты внутреннего сходства с ним. После встречи Нового года, отметившей запоздалые успехи старшего сына, 2 января Маклер потребовал его к себе в кабинет. Это была высокая комната на первом этаже с окнами в сад, разбитый с улицы Людовика Великого, но угловая в главном корпусе и затененная боковым выступом здания. Зимний день уже был на исходе. Буссардель для разговора с сыном выбрал тот час, когда господин Пэш приготовился отвезти своего воспитанника в Жавель. Викторен явился по приказу отца. Позади него, в проеме двери, вырисовывалась фигура надзирателя. «Входите, входите, господин Пэш», — сказал Маклер. Слуге, которого посылали за Виктореном, Буссардель велел доложить барне, что молодой барин находится в кабинете. Сидя за монументальным письменным столом, Маклер пристально смотрел на сына. Этот стол, сумеречный свет и тишина, царившие в комнате, настороженная поза юноши, все отдаляло их друг от друга. — Дорогой мой мальчик, — сказал Бусардель, — мы с матерью хотим сделать тебе очень важное сообщение, в первую голову, касающееся тебя. От него зависит твоя жизнь, твое счастье и, следовательно, счастье любящих тебя родителей. — Садитесь, пожалуйста, господин Пэш, — сказал он надзирателю, но сыну предоставил стоять перед ним. — Ты, конечно, понимаешь, Викторен, что отец позаботился о твоей будущности. Я решил взять тебя в свою контору, поскольку в дальнейшем она по наследству перейдет к тебе на половинных началах с одним из младших братьев. А, может быть, вам придется работать в ней всем троим. Но речь пока идет не об этом. Тебе еще нужно пройти курс юридических наук. И я надеюсь, что ты справишься с этим. Ты успешно выдержал экзамены на аттестат зрелости, и это внушает мне уверенность, что больше ты не будешь меня огорчать, что полоса неудач кончилась. Забудем прошлое». И он подчеркнул вступление, сделав двумя руками такое движение, как будто очищал место на своем письменном столе. С годами Фердинанд перенял жесты Маклера Бусарделя старшего Подражание это проявилось у него лишь после смерти отца и как будто вызвано было не влиянием и не наследственностью, а сознательным желанием сохранить определенный человеческий тип, соответствующий духу семьи. Но у Буссарделя II наблюдались некоторые виды изменения, главным образом внешнего характера. Второй Маклер из рода Буссарделей лучше знал свет и светские обычаи. Ни при каких обстоятельствах он не терял самоуверенности.